Две тысячи двадцать трети Глава двадцать третья Утро выдалось мерзкое и промозглое. Я в полумраке иду вверх через поле с медной урной в руках. И легкие горят у меня в груди. Впереди море и красные скалы Хэви-порта. Ближе к обрыву останавливаюсь, чтобы перевести дух. Урна к этому времени стала тяжелой, как наковальня. «Внимание! Угроза оползней! Соблюдайте осторожность! Не подходите к краю обрыва!» Знак так и стоит, покосившийся, никто его не поправил. Прохожу мимо. Знак справа, маяк слева. Насколько хватает смелости, приближаюсь к краю обрыва. Мелкий ледяной дождь колет лицо, ветер треплет полы зимнего пальто. Смотрю на урну. Они там вместе, мои отец с матерью. Их останки, серый пепел, слились в одно целое, связаны священными узами брака. Официальный термин — совместный прах. Это мне предложила преподобная Вустер, когда я на следующий день после похорон навестила ее, чтобы извиниться за свой уход по-французски из крематория. Она тогда поинтересовалась, сочту ли я возможным и уместным, если их прах будет помещен в одну урну. «Родственные души при жизни останутся неразлучными и после смерти», сказала она ласковым голосом. И я тогда понимающе закивала, как будто это было правдой. Отвинчиваю крышку и заглядываю внутрь. Для отца всегда был крайне важен их с мамой имидж любящих, и неразлучных до самой смерти супругов. Так что, возможно, совместный прах — это то, чего он заслуживает. Теперь он не сможет от нее сбежать. Я смотрю на пролив, и сквозь туман вижу, как волны набрасываются друг на друга. О чем там рассказывала мне Лин, когда мы встретились здесь после кремации? Нам казалось, если будем кричать достаточно громко — Ветер подхватит все плохое, что нас расстраивает. Унесет далеко в море, и это плохое больше никогда не вернется. Отбросив крышку на траву, беру урну двумя руками за бока и несколько раз, со сначала чуть опустив, с силой под углом поднимаю. Урна изрыгает огромное клубящееся облако пепла. И пока я стою в нескольких дюймов от края обрыва, Ветер закручивает пепел моих родителей в спираль и уносит в море. Лин. Я стою за спиной Беккет. Стою так близко, что, протянув руку, легко могла бы столкнуть ее с обрыва и еще увидеть, как она падает в воду. «Беккет!» Она не слышит меня из-за ветра. Я повышаю голос. «Беккет!» Теперь она резко разворачивается, а когда видит меня, от удивления роняет урну на траву. Из урны высыпается небольшая кучка пепла, который тут же размокает под дождем. «О, господи, Лин!» С округлившимися глазами восклицает Беккет. «Давно ты тут стоишь?» «Нет, только пришла!» Она проводит мокрой рукой по волосам. «Черт, и что ты здесь делаешь в семь утра?» «Я решила прогуляться». Выражение лица Беккетт становится напряженным. «Как ты узнала, что я сюда приду?» «У меня мурашки бегут по коже. Надо соврать. Я не могу сказать ей правду, потому что правда похожа на чистое безумие. Вчера вечером я больше часа сидела под окном гостиной Кая, сидела на холодной каменной плитке». «Слушала, как вы болтаете и смеетесь, а сама давилась слезами. Но ведь они просто болтали, и ничего больше, да?» «Земля вызывает, лин спускайся с небес!» Беккет склоняет голову на бок и повторяет свой вопрос. «Как ты узнала?» «Я смотрю на темно-серую от влаги кучку пепла у ее ног». Ее родители вот-вот смешаются с землей и встретятся с червями. Начинаю мямлить. Я... я не знала. Кай мне рассказал. Он сказал, что ты сказала, что пойдешь сюда. Беккет тяжело дышит и зло на меня смотрит. Она мне не верит. Это не важно. Беккет, послушай. Есть кое-что, о чем я... Начинаю, не глядя, рыться в своей сумке. Салфетки, наушники, какие-то конверты, которые я украла в угловом магазине по дороге сюда. Наконец, пальцы натыкаются на кожаный переплет ее дневника. «Этот дневник?» Она пытается найти с тех пор, как вернулась в хэвипорт «Этот дневник я украла 20 лет назад и как трофей храню его у себя на книжной полке». Пришло время его вернуть. «Лин, слушай, ты просто... дай мне минутку. Когда признаюсь, она может простить меня за кражу, а я смогу простить ее за то, что она увлеклась Каем, и мы снова сможем стать подругами. Мне надо кое о чем с тобой поговорить. Начинаю вытаскивать дневник из сумки. Не могу, Лин. Не сейчас. Нет. Именно сейчас». «Я занята! Прошу! Позволь! Я...» «Хватит, Лин! Хватит уже!» Бекет зажимает ладонями уши. «Что б тебя? Неужели непонятно? Я тут пытаюсь оплакать моих чертовых родителей. Так что не могла бы ты просто... Просто свали и не мешай!» Она опускается на колени, ставит урну вертикально и завинчивает крышку потом встает с урной в руках и проходит мимо меня. Капли дождя стекают по ее щекам, как крокодиловы слезы. Я смотрю ей вслед. Она исчезает в тумане, и я плачу. Но мои слезы не крокодиловы. Они настоящие, горячие и злые. «Ты причиняешь мне боль, Беккет, но я ни за что на свете». Не сделаю тебе больно в ответ.